10 января 6. Сын мой, нужно пересмотреть понятие любви к учителю. Бывает преданность условной, бывает ученичество условное, и бывает условная любовь. Никто не хочет быть названным условным учеником. Так же и любовь условная немногого стоит. Если знаки даются Если всё хорошо, если сердце полно мыслями, посланными учителем, и пылает любовь к нему, то это одно. Если нет знаков, если условия тяжкие, невыносимо и не чувствуется близость учителя, но та же пылает любовь, то это заслуга большая и несравнимая с первой. Но если при всех неблагоприятных условиях любовь потухает, И сердце учителем не наполнено, и мысли от него далеки, и дела его не творится. То такая любовь, находящаяся в зависимости от внешних, меняющихся и случайных условий, и будет любовью условной. Немногого стоит условный ученик, и немногого стоит условная любовь. Надо сурово проверить себя. Взвесьи чувства свои не лицеприятно и определи степень и качество любви своей к учителю. И если она за хромала, сурово и немедленно вожжечь степеней нужных огней. Без любви к учителю нет продвиженья. Любовь это проявляется не на словах, а на деле. При честном самоанализе качество её можно легко и быстро определить. но по созвучью получается ибо какой умерию мерите такой и отмерится вам меру любви идёт получение и в полной согласованности с её силой и качеством скудна любовь скудны получение засохла любовь пуникает и приёмник восприятие через сердце идёт восприятие и не электричеством как в радио но любовью приводит само в готовность. Испытание тем хороши, что позволяют вдумчивому ученику познать самого себя и определить те данные, которые ему нужны для продвижения достижений. Силы свои, способности свои, качества свои надо точно учесть и не самовольчаться, воображаемыми свойствами и достоинствами. Лучше сурово перечислить свои недостатки, и приняться из исправления их, чем утопать во обладании воображаемых качеств, которых нет. Недостающие качества можно восполнить, но воображаемые никогда. Оно, как запущенная бельмо на глазу, не позволит увидеть пути. Нет печальнее зрелища, нежели самообман, самовольщение воображаемыми качествами, которых в действительности нет. Но тогда испытания могут помочь увидеть себя в действительном свете и увидев, приняться за утверждение за хромавших качеств. Так каждое испытание может принести пользу большую. Сказано: "Возлюби Господа твоего всем сердцем, всем разумением твоим". Но Господь не есть неведомый абсолют без формы и образа, но Владыка Отец и Защитник живой и реальный, ощущаемый в сердце и не раз свидетельствовавший о близости своей. Вот о любви к Нему и говорилось. Спаситель своего владыку назвал Отцом, и о любви к Нему говорил людям. Цепь иерархии неразрывна. Его Отец будет Отцом и Владыкой каждого, кто признал и принял Сына, то есть принял Христа и свидетельство Его о себе и об Отце, который в нем. Следовательно, формула любви к Отцу Небесному, то есть Владыке, остается незыблемой. Нужно лишь неясное и туманное представление об Отце свести к живому и конкретному жизненному облику Учителя, Владыки, Заступника и Предстателя перед Высшим. Нужно вдуматься в понятие космического отца, утверждаемого по принадлежности к лучу и светил. Нужно понять, что никто не свидетельствовал по предстаянию высшему началу начал. Нужно принять, что за самым высшим, что только может представить себе человек, называть богом следует ещё более высочайшее и несказуемое. Но реальный облик владыки является вратами к высшим ступеням иерархическим. Само слово Господь означает господин, то есть владыка. Нет такой звезды, на которой бы восседал Бог вседержитель, дворец космоса, но есть звёзды, обиталище планетных духов, дахиани, логосов сияющих, которых знающие зовут владыками света. Говорим о том, что есть И что видим, и путь к высшему указываем.